Глава вторая. Два года назад. «Ты не подходишь», – холодно заявил человек с колким взглядом и давящей аурой. Он сел за столик без разрешения и вел себя так, будто ему принадлежит не только этот ресторан и город, в котором он работает, но и весь мир. На вид незнакомцу было лет 30, по сравнению с Робертом он показался Алине стариком. На породистом лице застыло выражение безмерной скуки и легкой пресыщенности жизнью. Пошитый на заказ костюм безупречно сидел на его атлетической фигуре, а на часы, блеснувшие из-под рукава белоснежной шёлковой рубашки, Алине бы пришлось работать всю жизнь. Этот человек был из другого мира и указывал ей на это. Вот только Йен был интересен Алина пришла сюда на свидание с Робертом, и стоило ему отлучиться в уборную, как его место занял этот нахал. Вроде и не клеился, но взгляд мужчины девушке не понравился. Незнакомец разглядывал её так, будто раздевал, и от этого возникло ощущение, будто на кожу высыпали горящие угли. «У меня есть парень». Сухо предупредила Алина и, покосившись на застывших неподалёку верзил в расстёгнутых пиджаках, машинально взяла смартфон. «Он скоро вернётся». Сначала девушка предположила, что это деловые партнёры бизнесмена, который без спроса присоединился за ужином, но сейчас боялась, что все они бандиты. Судя по всему, у каждого было спрятано оружие. «Не вернётся». Огорошил незнакомец, и у Алины затылок сжало льдом дурного предчувствия. Мужчина поднял бокал, из которого отпил Роберт, и, покачав его в руке, поиграл с рубиновой жидкостью. Дёрнул уголком рта и пронзил Алину рентгеном взгляда. «Вам не быть вместе». Девушка посмотрела на кольцо с бриллиантом, которое она совсем недавно получила вместе с признанием в любви, и на душе стало спокойнее. Прозрачный сверкающий камень будто поделился с ней уверенностью Алина молча взяла потертый рюкзачок и, положив внутрь китайский сотовый, поднялась. Разговаривать с этим странным человеком она больше не собиралась. Лучше поискать Роберта, который действительно задерживался, и оплатить счёт. Девушке и так было неуютно в дорогом заведении. Она бы предпочла получить предложение руки и сердца под звёздами и отметить его с друзьями в студенческом кафе. Вежливость заставила её кивнуть незнакомцу на прощание, прежде чем отвернуться и забыть о нём навсегда. Но богачи, видимо, считают, что все вокруг их рабы. Алина услышала тихое. «Стоять!» И перед ней мгновенно материализовались те двое, что пришли с наглецом. Алина едва успела остановиться, чтобы не испачкать помады одного из охранников. Запоздала, подумала, что надо было так и сделать в отместку. Юлька одолжила ей пигмент, чтобы губы красиво смотрелись даже во время еды. И пиджачок пришлось бы выбросить. Никакая химчистка не поможет. Проверено. Развернувшись, Алина раздраженно произнесла. «Зачем останавливаете, если я вам не подхожу?» На его лице промелькнула усмешка, но в следующий миг взгляд снова вымораживал душу. «Мне?» Он сделал акцент и выдержал паузу. «Как раз подходишь. Поэтому я здесь. Обсудим?» Приподнял бровь, взглядом приглашая вновь сесть. «Нет, приказывая». Алина бы ни за что не подчинилась, но Роберта так и не было, а другие посетители старательно не смотрели в их сторону. Даже официанты обходили за несколько столиков, лишь бы не попадаться властному брюнету на глаза. Похоже, все знали, кто это, и боялись. Девушка решила опуститься на стул не из-за страха, а чтобы расставить все точки над «и». Положив рюкзачок себе на колени, она смело посмотрела в темные глаза незнакомца и заявила... Зато вы мне не подходите. Я вас не знаю и не хочу знать. А у вас, уверенно, и есть с кем провести время. Многим нравятся папики. И я не из таких. И скоро выхожу замуж. Предполагалось, что мужчина разозлится, поднимется скандал, и Алина под шумок сбежит, но незнакомец рассмеялся. Когда он улыбался, то жесткое лицо преображалось, становилось почти красивым. Глаза, напоминающие бездушный гематит, заискрились искренним весельем. но все закончилось так же быстро и бесследно, как первый снег. «Не пойму, ты глупая или отчаянная?» выгнул он бровь и неожиданно снова усмехнулся. «Замуж! Вот дуреха!» Алина растерялась, предположив, что его рассмешила небрежно брошенная папик, ведь незнакомец никак не походил на эту категорию мужчин. Девушка намеренно желала его оскорбить в ответ на недвусмысленное предложение стать его подстилкой. и почему он именно к ней привязался. Платье, которое Алина сегодня надела, ей безумно шло и открывало длинные стройные ножки. Оно было дизайнерским, но далеко не новым, и передавалось по общаге из рук в руки за небольшую денежку Копеечные туфли и ненамёка на колготки. Все оказались с дырками. Роберту было плевать, как выглядит его девушка. Он говорил, что главное внутри, потому и тронул её сердце. Он не пытался диктовать ей во что одеваться, не старался купить ее чувства, задаривая подарками. А ведь мог. Королева за глаза прозвали принцем, потому его семья была обеспеченной. Насколько Роберт был богат, Алина не знала, да и не хотела знать. Она никогда не была в его доме и не знакомилась с родственниками. Парень часто признавался ей, что мечтал сбежать и жить свободно, и девушка так и представляла себе будущее. Он и она. Чистое небо. Прямая дорога жизни. Рай в шалаше. «Я не продаюсь», — твердо сказала она. «Купите себе другую игрушку». И снова поднялась, но не успела уйти. Мужчина тоже встал и тихо проговорил. «Слушай внимательно, бесценная моя. Королевам мне нужна такая невеста. Если мечтаешь стать золушкой, иди за мной. Печать в паспорте не поставлю, но бриллиантов подарю, сколько захочешь. А если откажусь?» с вызовом вскинулась она. «Пожалеешь». Равнодушно пожал он плечами. И ушел, оставив ее подрагивать от гнева и неприязни. Надо было поступить иначе. Нет, не бежать ручной собачкой за этим монстром. Просто бежать. Куда глаза глядят. Но вместо этого Алина пошла искать Роберта.